Новосибирская область, город Искитим, дом Фамина, 25 января 16 года. Утро встретило Игоря болью в разбитом теле и сухостью во рту. Он дотянулся до припасенной с вечера бутылки минералки и, приподняв голову над подушкой, жадными глотками влил в себя почти половину. "Не подавись", услышал он насмешливый голос Семена. Фамин отлепил от бутылки и с чувством причмокнул, облизывая губы. Посмотрел на старцева. Тот сидел на диване у окна, где его положил ночевать Игорь. Он успел одеться, умыться и выглядел довольно бодро. Даже постельное белье сложил аккуратной стопкой. Сушняк поинтересовался старцев, улыбаясь. Улыбка вышла кривой. Левая сторона губ была опухшей, а от скулы до глаза тянула широкая ссадина. У меня после выхода в зону всегда так, объяснил Игорь. Ты сам как? Нормально, отмахнулся Семен. Бывало и хуже. Выспался. Меня вырубило, не успел подушки коснуться. А ты? А, покачал головой Фомин, ища глазами свои вещи. Какая-то хрень снилась. Вроде бы даже просыпался несколько раз. Блин, как все болит-то. Хорошо нас вчера помяли. Семён поднялся и подошел к окну, разглядывая заметенный снегом двор. Давно я так не дрался. Я тоже. Игорь потянулся к себе лежащей на полу джинсы и принялся одеваться. А чего ты сразу стрелять не стал? Шмально в воздух, и всего делов. То, что из травмата стрелял, прямо в руку мне попал, когда пистолет вытаскивал, ты улетел в сугроб. А потом как-то не до него стало. Вдосы момент я его нашел. С чего ты взял, что был травмат? Ну, Семён покрутил растопыренные пятерню и бордовой отмеченные на тыльной стороне, потому что травмат. Или ты думал, что в тебе из огнестрела попали? В момент вспомнил удар в спину, с которого началась драка. Ну да, если бы в него попали боевой пулей, уховик бы не спас. Это Херсонец подослал. Уверенно произнес он. Очень уж ему твоя выходка не понравилась. "Да, я так и понял", кивнул старцев. Убивать не хотели, видно было. Так, побудскоть, проучить, хотя рубились в полную силу. без дураков. Торпеды, шестерки, тоши. Игорь побродил по комнате в поисках носков. Вчера раздевался чуть ли не с порога, так хотелось упасть и уснуть, сказал. Тут в местных спортзалах подобных пруд-пруди. Есть-то нормальные ребята, кто за спорт А есть те, кто специально учится людей молотить. Такие как Херсонец, их используют по мере необходимости. А те и рады стараться, лишь бы пооблутовать, да покуражиться. Потом те, кто доживают, становятся новыми тошами и волчками. Такой вот круговорот отморози в природе. Прямо дремучие девяностые, ныкнул Семён. Так ты и сам из таких? поддел друга Игорь, только из новых, более причёсанных и цивилизованных. Я не из таких, поморщился старцев. Да ну, Ладно, проехали. Интересно, как там Гоша? Он крепче, чем кажется. Игорь встал на пол, зябко перебирая босыми ногами по холодному паркету. Я думал, ему нос сломали, а оказалось просто разбили. Как он отмываться-то будет? Ему ж водой того нельзя. Вообще, у него растворы всякие есть. В его случае без этого нельзя. Жалко его. Сокрушенно покачал головой Сёмка. Я ведь его последний раз видел, когда он еще почти нормальный был. А тут вдруг Ты это, Сём, остановился, крутя в руках футболку Игорь и серьезно посмотрел на друга. Ты да только его жалеть не вздумай, по крайней мере, не в его присутствии. Гоша через такое прошел, такое пережил, нам и не снилось. Уж не знаю, как его лечили, какие эксперименты ставили, но он до сих пор врачей боится до чертиков. На нем же все крест поставили, даже родные. А он выжил, да еще и жизнь себе построил такую, какая ему нравится. Потому не жалей его, не умаляй его достижений. Понял, Без сарказма ответил старцев. Буду знать. Завтракал? поинтересовался Игорь. Нет. Ладно, давай перекусим чего-нибудь, а потом Гошке через Кай позвоним. Дом оказался пустым. Хоть опять где-то решал свои дела, а мать, судя по записке, пошла в гости к старой подруге. Покопавшись в холодильнике, Игорь по-быстрому соорудил у завтрак. Какие у тебя планы на день? спросил Семён, пережевывая бутерброд с колбасой. Была пара дел небольших, уклончиво ответил Игорь. Говоря по чести, дел у него почти никаких не было. Хотелось сходить к фаготу, может быть, найти рябу, если повезет, встретить Машу. А еще надо было решить, как поступить с малахитом, припрятанным в укромном местечке. Неужели старцев все же заберет артефакт Новосибирск? А у тебя какие планы? Забросил удочку Игорь. Семён пожал плечами, отхлебнул чаю с лимоном. А мне еще несколько дней, так что считая в отпуске, похожу, вспомню старые места. Может, знакомых повстречаю. Не торопишься ты домой, отметил Фомин. А перед своими отчитаться. Все же двое людей погибли. Вы Перестал Перестауживать, Семён. Не придумывай, просто любопытно. Кому надо? Я уже позвонил, — ответил старцев. Остальное не мое дело и не твое. Ну, извини. Да ты не дуйся. Я как лучше хочу. Нечего тебе в эту историю влезать. После завтрака, как и договаривались, позвонили Чеснокову. Гоша долго не отвечал, чем заставил друзей поволноваться. Но потом его сонная рожа наконец появилась на экране. Парень убедил Игоря и Семёна, что все в порядке, хотя его нос распух и из ноздрей торчали ватные тампоны. Тем не менее, он предложил встретиться через пару часов в Саманте и пообедать, благо время близилось к полудню. Никто возражать не стал, потому Гоша махнул на прощание рукой и отключился. Я посмотрю пока. Семен отошел от компьютера и указал рукой на стопку фотоальбомов, лежащих на книжной полке. «Валяй, я пока почту проверю", разрешил Игорь и полез в почтовый сервис. Потом выбрался на скитимские новости, попытался найти сообщение о ночной потасовке со стрельбой, но ничего похожего не обнаружил. "Тем лучше. Ничего без нужды светиться в сводках". "О, круто", воскликнул Семен. Игорь обернулся. друг склонился над раскрытым фотоальбомом и с горящими от восторга глазами разглядывал старые черно белые фотографии, на которых они все трое еще дети, на рыбалке, на снежной горке, с родителями, улыбающиеся, неразлучные, счастливые, словно из совсем другой жизни. Помнишь этот меч? Старцев ткнул пальцем в одну из фотокарточек. Я у тебя тогда за сколько выменял? Не за сколько, улыбнулся Фомин. Это ты коши какие-то марки отдал, чтобы тот не обижался, что я тебе меч отдал, а не ему. Точно. Он тогда филателистом заделался, со всех конвертов марки повырезал. А меч был знатный, как настоящий. Игорь Внофер вернулся к интернету. Забрался на форум, который для непосвященного человека выглядел как скучный, блеклый ресурс румынской этнической музыки, но на деле являлся закрытым местом общения сталкеров и приближенных к теме людей. Впрочем, совсем уж откровенные секреты здесь были не в ходу. За очередным ником мог скрываться сотрудник профильного силового ведомства. О, а это кто? Вновь отвлек Игорь от чтения очередного поста задаченный голос Семёна. А? переспросил Фомин, оборачиваясь. Семён листал очередной альбом в потертой коричневой обложке и с металлическими уголками на титульном листе. Это отцовский альбом, прокомментировал Игорь. Там наших снимков нет. Я понимаю, кивнул Семён. «Но ты вот эту фотографию видел? Игорь все же вылез из за компьютера и подошел поближе, рассматривая вытащенную из альбома карточку. Фотография была старая, с пожелтевшими краями. Игорь когда-то видел ее, но специально не разглядывал, не особенно интересуясь незнакомыми лицами. На фотографии был запечатлен какой-то пикник где-то возле реки. Летний солнечный день, легко одетые люди, дымящийся за спинами костерок с притулённым куглям, закопчённым котелком. В кадр попали преимущественно мужчины. развеселой, с полупустыми шампурами шашлыка. Их было пятеро, и среди них Игорь знал только отца. Не узнаешь?» — спросил Игорь. Нет, кого? Да вот же, Семён ткнул пальцем в одного из мужчин, статного, со светлыми кудрявыми волосами. Он приобнимал отца за плечи и широко улыбался. Нет, а должен? Ну, приглядись. Фомин честно старался вспомнить или узнать незнакомца, но тщетно. В итоге он сдался, качая головой. Помнишь, мы пошли корешнику шпаги ломать? Ну. Помнишь, наткнулись на умирающего сталкера, который Гоша передал? Ну, баранки гну. Это же он, тот самый сталкер. А ну-ка. Игорь вновь взялся за фотографию и новым взглядом посмотрел на улыбающегося мужчину. Ну, возможно. Чем-то похож, конечно, но если бы не Семён, Игорь вообще не смог сопоставить этих двух людей. Сталкер из прошлого, Обезображенный, измученный человек с остывающим дыханием. И мужчина с фотографией, пышущий здоровьем, счастливый, живой. Да он, точно тебе говорю, уверил друга старцев. Мне на лица отличная память. То есть они с отцом были знакомы, проговорил Игорь, оглядываясь в другие лица. Это значит, что конкретно это значит, Фомин еще толком не мог сказать, но что-то уже чувствовал, как мысли в голове пришли в движение, обтекая пока неявную, невидимую, но уже существующую идею. Игорь перевел взгляд на другого мужчину, стоящего с другой стороны от отца и махающего с фотокарточки рукой. Твою мать, выргал Софамин. Идея обрела форму и вид. Мысли ударились об нее, зацепились и вытащили на свет. На груди этого человека, под до живота рубашкой, висел знакомый медальон. Звони Гоша, выдохнул Игорь. Скажи, что мы сами к нему приедем. Общежитие, в котором проживал Чеснаков, выглядело серым пятиэтажным кубом, наполовину вторгшимся на территорию рекреационной зоны института. Со стороны миф к нему примыкал небольшой парк с дорожками и скамеечками, институтская поликлиника, один из корпусов лечебного интерната, печально известного известен узкими под названием Замбарий. Именно туда помещали для наблюдений исследований детей дифферентов, именно там многие из них теряли человеческий облик и навсегда уходили из мира людей. Там когда-то содержался и Гоша. Хорошо, что те времена давно прошли. Друзья миновали пустую ещё проходную, поднялись на третий этаж и пошли по длинному, похожему на узкую кишку коридору. Воздух был полон запахов готовящейся еды, сырости и сигаретного дыма. Редкие жильцы провожали подозрительными взглядами гостей и торопливо выбирались в дорогу, если попадались навстречу. Тут частенько воруют и хулиганят, пояснил Фамин. Чесноков встретил в третьем халате и лохматых домашних тапках. Вид он имел сквакоченной, над усами бородой нависал распухший сизый нос а сам шелковистый мех местами свалялся и требовал расчески. Забранные на затылке в хвост волосы походили на пальму. "Проходите". Гоша посторонился, пропуская друзей внутрь. Игорь, который часто бывал у Гоши дома, сразу прошел на небольшую кухню, выставляя на стол пакет с купленной едой. Семён торопясь, разулся, снял куртку, которую ему одолжил Фомин, и пошел разглядывать жилище чеснокова. Впрочем, жилище было не шибко обширным. чтобы потратить на знакомство с ним сколь долгое время. Одна комната, кухня, узкая, похожая на пенал, совмещенный санузел. Обстановка тоже не вычурная, но с изюминкой. Две настоящие писанные маслом картины, книжная полка, невысокий стол с ноутбуком. На подоконнике деревянная плошка с дымящейся ароматической палочкой. Гоша чего-то нравились терпкие индийские запахи. Комод, шкаф, диван-кровать, возле него тумбочка забытыми на ней баночками с какими-то растворами и мазями. Чего принесли? поинтересовался Гоша, заглядывая через плечо Игорю в пакет. Жрать принесли, откликнулся Фомин. Опять истестовать будешь? Сразу скажу, амаров нет. Фу таким быть, вздохнул Чесноков. Без амаров жизнь не мила. А что тогда купили? Опять белиши с котятами? Ничего себе у вас, запросики. восхитился появившийся в дверях Семён. Амары, правда? "Так отмахнулся со смехом Игорь. Мы шутили. Просто Гоша у нас иной раз любит нос воротить от обычной человеческой пищи. Привередничает. То шаверма недостаточно сочная, то пельмени слишком быстро всплывают, то борщ больно бледный. И тогда сам его есть не стал. Попытался оправдаться чесноков. Я из солидарности не дал ему шансов Фамин. В общем, Семка, перед тобой не просто Гоша Чесноков, а прямо целый Георгий Васильевич, белая кость, картожник, мотыловелиас. И мартини, чтобы с оливкой, и льдом в форме звездочки. «Но что ты врешь-то?» то возмутился Чесноков. «Оливкой лед лёд забивают". "А, ну тут да, тут приврал", сдался Фомин, смеясь. Но в целом Чеснок стал моралистом и борцом за правду. "И ему нравится только в клипах с канала Ретро". "А чего так?" спросил Семён. "Современные певички в клипах почти все время с раздвинутыми ногами, как самки во время течки", нечуть не смутился Гоша. "Не мой идеал". "Ты бы хотел, чтобы платье в пол и не намека на сексуальность, как старцев. Я сторонник тургеневских девушек, скромных, обаятельных и неиспорченных", наставительно ответил Чесноков. "Ага", криво улыбнулся Фомин. "Только время все равно проводит с танцовщицами и стриптизёршами". "Нравлюсь я им", скромно пожал плечами Гоша. "Но отказывать девушкам невежливо". ладно, хватит надо мной угорать. пойдем обедать". За столом втроем еле уместились, сталкиваясь локтями и утись на скрипучих табуретках. Пообедали яичницей с сосисками и остывшей пиццей. Гоша нальюсу поил ку кофе и потягил его из пластикового носика, чтобы не замочить губ. Игорь и Семён сошлись на чае из пузатого чайника. "Чего вы вдруг решили в гости наведаться?" спросил Гоша. "Не рад?" хитро прищурился старцев. "Просто знаю, что не просто так. Помнишь сталкера, на которого мы в орешнике наткнулись?" Ну, когда еще мелкими были. Не стал тянуть резину, Игорь. Конечно, помню. Так вот, он, судя по всему, был из команды моего отца. Дела протянул Чесноков. Откуда узнал? Семейные фотографии нужно тщательнее рассматривать. Ответил за Игоря Семен. Тот смерил его едким взглядом. Так вот, продолжил Игорь, упёршись в актами в стол. У меня все никак не выходило из головы то, что он тебе тогда дал. Все думал. Не может это быть абсолютно бесполезной вещью? Потом я нахожу в зоне вот этот жетон. Фомин выложил на стол в призрачной деревне металлическую пластинку с цифрами. Гоша лишь кивнул, ожидая продолжения, а Семён принесся рассматривать жетон, крутя перед глазами. А сегодня я увидел фотографию, на которой мой отец, тот умирающий сталкер, и владелец этого жетона вместе. И не явно друзья. Тут мне вспомнился рассказ Разуваева, в котором по три предмета, по три ключа, ведущие к золотому шару. Сомнением закончил Гоша. Ты об этой истории? Да, Чесноков скептически поморщился, задумчиво почесывая синюшный нос. Семён же наоборот, положив жетон обратно на стол, и подался вперед, внимательно слушая. Третий ключ был у моего отца, уверенно сказал Игорь. Мы можем найти его. Отца? спросил Семён. И отца, и ключ, обоих. Как-то все это слишком хитро, отозвался Чесноков. Три друга, три ключа, легендарный артефакт Думаешь, история Розуваева не просто история? Думаю, что непросто. А я считаю, что может выгореть. Поделился мнением Семён. Очень уж совпадений много, так не бывает. Вот именно, что не бывает. Покачал головой Чесноков. Гуша, с каких пор ты стал скептиком? Укорил его Игорь. Я не скептик, я реалист. К тому же выходит, что третий друг твоего отца, тот загадочный Алексей или Александр Это все таки не твой отчим, верно? Выходит, что так. Ну вот, зря наговаривал. Гоша, от него всего можно ожидать. Все, все, неудачно сказал. Ну хорошо, что хоть тут разобрались. Потом как все остальное выглядит, менее логично. В любом случае, попытка не пытка. Пожал плечами старцев. Если есть шанс добыть такую вещь, как шар, то им грех не воспользоваться. Они с Игорем смотрели на Чеснокова, который какое-то время мялся. Потом все же махнул рукой и со стуком поставил на стол поилку. А, ваша правда, что мы теряем. Только вот в чем проблема, Гоша? Пришел к основной части Игорь. Чтобы найти тайник, нужны все три ключа. Один у меня есть, один нужно найти, а еще один у тебя. Тот самый, что сталкер отдал. Ох, вспомнили. Невесело усмехнулся Чесноков. Это ж когда было. На кухне повисла пауза. Потом Фомин тревожно спросил: Ты его не сохранил? Конечно, нет, искренне воскликнул Гоша. Блин, у меня с тех пор жизнь так круто менялась, что удивлен, как себя то еще не растерял. Мы же переезжали несколько раз, потом меня приделили в интернат, а там личных вещей почти не было. У Игоря от огорчения в горле перехватило. Нет, шансов, конечно, было мало, что Гоша до сих пор хранит подарок мертвого сталкера, но все же. То есть ее нет? Робку уточнил Фомин. Нет, твердо ответил Гоша. то, не сохранилась. Сгорела или порвалась. может сам выкинул. Не помню, как-то не до нее было. М-м, да. Разжировано выдохнул Семён. Вот ведь черт. Отъехал от стола раздосадованный Фомин. Гоша поднялся, поставил паилку в раковину, возле которой рядом лежали упаковки влажных полотенец. засунул руки в карманы халата и привалившись к подоконнику, хмуро о чем то задумался. Ладно, значит, не судьба. Философски заметил Семён. жили бе и... А знаете что? Вдруг произнес Гоша, поднимая на друзей свои черные глаза: "Я знаю, кто нам поможет". Игорь никогда не был в медицинском корпусе института, о чем, собственно, не очень жалел. Когда-то Миф Мифкни поскупился и создал здесь хорошую ведомственную поликлинику со стационаром, высококвалифицированными врачами. Пусть поликлиника была небольшой, рассчитанной на нужды персонала института, но уж очень скоро каждый из пятиминец старался попасть на прием сюда. А не в районную больницу. Хоть это было и нелегко. А еще здесь располагался специнтернат для больных синдромом Руфа. И вот такому соседству местные были не очень рады. Вообще синдромом Руфа называли все странной непонятные болезни, происходящие, как считалось, из-за воздействия зоны. Многие слышали про тот же синдром Хармонта, который проявился у людей, переживших посещение. Стоило этим несчастным переехать от зоны куда подальше. Как вокруг них начинали завидной регулярностью происходить аварии и несчастные случаи. Подобное происходило то тут, то там, практически во всех городах, расположенных вблизи зон посещения. Люди внезапно слепли, глохли, их начинали бить током, все без разбору электрические приборы. Кто-то засыпал, его больше не могли разбудить. Кто-то ломал себе шею из-за внезапно возникших хрупкости костей. Все эти проявления наверняка имели собственные названия. Но их автоматом причисляли к симптомам, указывающим на болезнь Руфа. Однако по полной эта напасть отыгрывалась на детях, Инопланетная зараза каким-то образом вмешивалась в генетический код, и на свет появлялись диференты. Диференты рождались в семьях, где один из членов семьи имел непосредственный контакт с зоной, причём неважно в каких ее проявлениях: ходил за забор, работал с неземными объектами, обслуживал вернувшихся с задания роботов. от всеобщей паники спасало лишь небольшое количество таких аномалий. По статистике, на 500 новорожденных лишь у одного проявляли симптомы прогрессирующих мутаций. А самое интересное, что дифферентами становились только местные, проживающие в непосредственной близости от зоны. Тем, кто покупал, к примеру, лечебный белый браслет в том же Новосибирске, ничего не грозило ни ему, ни его детям. Это проклятие коснулось только причастных. Вон, видите, на втором этаже окно Гоша указал варежкой на здание медкорпуса. "Рядом с водопроводной трубой. Вижу", ответил Семён, пряча подбородок в шарф. "Там моя палата была", похвастался Чесноков. "Там всегда солнце по утрам. Что-то завидовать не хочется", отозвался Игорь и добавил: "Уж извини, и правильно". Не обиделся Гоша, глядя под капюшона. "Лучше там не быть". "А почему на первом и втором этажах окна пусть и с решётками?" Но есть, а на четвертом и пятом кирпичами заложены, спросил Старцев. Чесноков невесело хмыкнул усы. А там, сказал он, блоки интенсивного лечения и больные в четвертой стадии. В какой стадии? не понял Семён. Четвёртой, ответил Загожу Игорь. Совсем не люди. Еще человек, слегка не человек, почти не человек, совсем не человек. Словно детскую скороговорку произнес Чесноков. Четыре стадии болезни Руфа. А, а у тебя? Семён чуть не отвел глаза, но сдержался. Вторая. Легко ответил Гоша, привыкший к подобным вопросам. Уже не злечим, но вовремя купирован. Как-то так. Жесть. поежился старцев. В нашем детстве такого не было. Было, уверил друга Гоша. Просто об этом не говорили. Парни вышли на очищенную от снега дорожку, пересекли центральную аллею, миновали центральный вход со скучающими посетителями поликлиники и свернули за угол. Прошли вдоль здания, свернули еще раз и вышли к небольшому крыльцу с узким пандусом. Здесь курил, воткнув лопату в сугроб, квадратной формации мужикватники и сером брезентовом переднике. Здорово, дядь Саш. Издалека поздоровался Гоша махая рукой. Мужик повернулся, сжимая размоченную папиросу желтыми зубами, зыркнул из-под кустистых бровей, его губы разошлись в улыбке. А, Гоша-картошка!» картошка, прогодил он. Здорово, Сегодня кто дежурит по нашему этажу, дядь Саш? Чесноков пожал широкую, как воткнутая в снег лопата ладонь. "А чего?" хитро прищурился дворник. "Опять пришел в порядке нарушать". "Дядь Саш!" возмутился Гоша. "Да когда же я мелких кто на полдня из палат увёл?" "Дядь Саш, я их в кино водил". Оправдывался Чесноков. Чего им в четырех стенах тухнуть? Причем водил под свою ответственность. А вы меня знаете, я ни разу не подводил". "Твоя ответственность вон. Дворник хотел щелкнуть Гошу по сизому носу, но тот вовремя увернулся. Распухла и посинела. Знаешь, как Марья Егоровну тут разносила, когда на пустую палату увидела? Ты лучше не попадайся в ближайшее время. Я потому и спрашиваю, кто дежурит. Я безоружевый ещё обносы чесноков. Дед Саш, не действительно надо по делу. Дворник вынул папиросу изо рта, затушил, поплевал на уголек и отнес курни возле крыльца. Оттуда пробасил. Владимировна сегодня дежурит. Только смотри, без нарушений распорядка. Без вопросов, дядь Саш, обрадовался Гоша. С тобой? Дворник кивнул на Игрея Семёна. Да, мы быстро, Надежные. друзья. С чувством ответил Чесноков, бросая взгляд на парней. Тогда можно, разрешил дядя Саша и отошел в сторону, словно валун откатился от входа. Когда металлическая дверь с отключенным магнитным замком захлопнулась за их спинами, Игорь понял, что они зашли в интернат с черного хода. Тут не было посетителей, не было очередей на прием, а лишь приоткрытая дверь с табличкой Дежурные покои, рядом стрелка с указателем Реанимация, створки широкого грузового лифта и лестницы вверх, перегороженной решетчатой дверью с обычным кнопочным кодом. Как-то мы легко прошли. Несколько разочарованно произнес Семён, его слова отдали эхом. Я думал тут посерьёзнее охрана. Кого охранять-то?» то удивился Гоша. Детей? Здесь же не тюрьма, не изолятор. А решетки для красоты? Кмыкнул старцев. Ты не путай. Гоша скинул капюшон и поправил волосы. Мы идем в интернат. Считай в обычную больницу. Ну, пусть не совсем обычную. Решетки для безопасности. Ну и как средство от всяких инцидентов. Это от каких же? Чтобы из окон не прыгали. Мало ли какая блажь подростку в голову придет. А, к примеру, в Замберии этим входом не попасть. Там охраняемый вход через главный корпус института. И уж поверь, охраняют там как положено. Гоша подошел к двери, ведущей на лестницу, и принялся нажимать кнопки на кодовом замке. К слову, дядя Саша там тоже не просто дворник. Он тут лучше всякой охраны. А кто он, если не просто дворник? спросил Игорь. Не то бывший чекист, не то бывший рекс, но непростой дядька». Проверял? с улыбкой спросил Семен. Чесноков лишь развел руками, мол, было дело. Замок звонко щелкнул, дверь открылась, и Гоша сделал приглашающий жест. Первым начал подъём по ступенькам. Здесь уже чувствовались своеобразные запахи, присущие большому количеству живущих вместе людей, приправленные легкими оттенками каких-то медикаментов и хлорки. Здесь же, на лестнице, друзьям встретился и первый воспитанник специнтерната. Привет, Максим, приветливо воскликнул Гоша. Как дела? Мальчишка лет семи, одетый в выцветые спортивные штаны, олимпийку и тапочки на шерстяной носок, сидел на широком подоконнике и копался в телефоне. При звуке голоса он поднял голову, увидел Чеснокова, заулыбался и кивнул несколько раз, помахав рукой. Из его горла вырвался тоненький, похожий на свист звук: "Вот и молодец". Гоша, проходя мимо, хлопнул его по плечу: "Смотри, не простудись". Когда друзья поднялись еще на полпролета, он полголоса пояснил: "У мальчишки с рождения с голосовыми связками проблемы, в ультразвуковом диапазоне общается". Поднялись на второй этаж. на массивной, оббитой плотным кожзамом двери висела табличка: "Младшая группа". Здесь детишки до 14 лет. Гоша щелкнул ногтем по двери. Мало кто рождается сразу в тяжелой стадии болезни, в основном меняются с возрастом. Впрочем, бывают исключения. Нам выше. На следующем этаже дверь выглядела помассивнее, с поперечными рейками и тяжелой металлической ручкой. На косяки был прикреплен звонок, под которым кто-то дописал черным маркером: "А надо ли?" Табличка гласила, что перед друзьями вход в среднюю группу. Здесь лежат подростки, мог прокомментировать Чесноков. Обычно после нескольких лет наблюдений становится ясно, удастся ли заблокировать ход болезни или нет. Потому с этого этажа выхода два: либо домой, всю жизнь на колесах, либо выше, в зомбаре, На опыты. ничего себе перспективы, мрачно сказал старцев. Это и думал?" полным оптимизма голосом ответил Гоша. "Тут все по-взрослому". Он вдавил кнопку звонка, и за дверью раздался резкий дребезжащий звук. Ждать пришлось недолго. Раздались приближающиеся шаги, щелкнул засов, и дверь приоткрылась. "Здравствуйте, Софья Владимировна", радостно воскликнул Гоша. "Соскучились? Не успели Чесноков!» Не успели". Ответила невысокая пожилая женщина в длинном врачебном халате с волосами, убранными под шапочку. Она напомнила Игорю строгую учительницу из какого-то старого черно белого фильма. Примая, несмотря на возраст осанка, внимательный взгляд сквозь стёкла очков и профессиональная невозмутимость присутствовали. "Ну как же, Софья Владимировна?" притворно расстроился Гоша, разведя руками. "А я вот очень по вам соскучился". Губы врача чуть дрогнули от сдерживаемой улыбки, она склонила голову и прямо посмотрела на Игоря Семёна. "Кого привел?» "Это друзья, Софья Владимировна", поспешно откликнулся Чесноков. "А не со мной". "Посещение только отведенные дни". отрезала врач. Ну, Софья Владимировна, загундел Гоша. Ну чего вы? Всегда же можно было. Софья Владимировна нахмурила брови, сверляя Чеснокова взглядом. Это можно было, пока ты воспитанников самовольно не уводил, сказала она. А теперь все, Чесноков, нет тебе веры. Ну, Софья Владимировна, а то мы как раз умиков новых в аквариуме завели. А ну как ты их тоже утащишь? Ты да же сам тут аквариум сюда принес!» У Гоши сделался вид, как у нашкодившего ученика. Стреичился загладить вину перед директором. Нафига мне ваши сумики? А нафига ты четырех детей в кино без разрешения водил? парировала врач. Но «Ну кто же их ещё в кино сводит? «Перешел в наступление Чесноков. Там фильм шел, а него давно уже ждали. Софья Владимировна, вы же меня знаете. И ради наших, лепешку разобьюсь. Я же как лучше хотел. Но чего разрешения не спросил? Не получается мне с мэри Егоровной общий язык найти. Сокрушенно вздохнул Гоша. Она считает, что я плохо влияю на молодых. Вы же меня с детства знаете, Софья Владимировна. Убий сказали, что я хороший. Я даже записку оставил в палате, что ребята со мной, номер своего мобильного там указал. Она же даже не позвонила. Скажи спасибо, что она дерзовая его не дошла, вздохнула врач. А то бы досталось тебе на орехи. Чесноков престыжено опустил голову, покусывая губы. Софья Владимировна, поняв, что воспитательный эффект достигнут, смягчилась и уже другим теплым голосом сказала: На будущее, Гоша, делай выводы. Мы же тут не просто больных содержим. Ты же знаешь, а вдруг у кого из ребят кризис случится или приступ, и помочь вокруг некому? Ладно, вижу, что понял. Ты просто так пришел, а то скоро процедуры. Нам нужно к кому попасть, сказал Гоша. Мы ненадолго. Софья Владимировна еще раз обвела друзей взглядом, ответила: "Если только ненадолго. У кого последнюю неделю обострение?" И их пустили в отделение, указав оставить верхнюю одежду у стойки дежурного врача. Здесь было тепло и чисто, даже по-своему уютно. Неширокий коридор с несколькими поворотами и тамбурными дверями, которые могли запереться разом с удаленного пульта. Повсюду стековый пластик, изредка разбавленный деревянными панелями и цветочными горшками. Персонала почти не видно, лишь пару раз мимо друзей прошли занятые своими мыслями люди в форме института. Гуж исполнял роль гида, жаром рассказывая и показывая. Вон там когда-то был испытательный стенд. Указал он жестом на плотно закрытую дверь с холодным зеркальным глазком. После одного инцидента его перенесли на пятый этаж. Что за инцидент? спросил Фомин. Дифференты как-то по-особенному влияют на внеземные объекты, ответил Чесноков. Не все, некоторые. Ну как объяснить? Допустим, у одного в руках пустышка схлопнулась, у другого обруч цвет поменял. У третьего зуда запоет. Один раз что-то такое произошло, что пол стены как языком слезало, и лаборант погиб. Решили перенести в более безопасное место от греха. Во, а там в конце коридора была мозгоправка. Там нас пытались лечить операциями на мозге. Гоша говорил так буднично, с нескрываемой ностальгией. У Игоря мурашки бежали по спине. Он помнил того Гошу, маленького и худенького, которого увозили прямо из школы на карете скорой помощи. Помню, как тот не появился ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Как родители Чеснокова хмуро и пространно отвечали на вопрос, почему Гоша не выходит гулять, как раздраженно отмахивались в ответ на: "Когда Гоша вернется?», Когда тот якобы жил у родственников?" А он был тут, в этих стенах, одинокий и напуганный. И над ним ставили опыты, проводили эксперименты, кололи непонятные лекарства и проводили жуткие процедуры, причём делали это не со зла, а наоборот, в желании помочь, вылечить, повернуть спять или хотя бы остановить генетическую гонку в организме, запущенную зоной. Но детям это объяснить сложно. Им больно, когда делают больно, и одиноко, когда некому поплакать в плечо. Никакие высшие мотивы тут не способны заменить простого человеческого тепла. И хорошо, если попадаются такие, как та же Софья Владимировна, о которой Гоша рассказывал только хорошее и светлое. Но бывали просто равнодушные. И тут еще неизвестно, что хуже: прогрессирующая болезнь, превращающая человека в странное существо, или холодные профессионалы, использующие больных детей в качестве подопытных кроликов. Хотя, наверное, иначе нельзя. Наверное, иначе не победить. После очередного тамбурного пролета Гоша свернул налево, и тут друзья нос к носу столкнулись с худой, нескладной девушкой-подростком в цветастом халате и с наушниками плеера на ушах. Девушка походила на кузнечика. Она была очень худой, короткостриженной и какой-то угловатой. "Томка", воскликнул Гоша и потянулся к воспитаннице интерната. "Фигаси ты вымахала". Девушка злобалась, стянула наушники, смущённым озновом взглядом по поигрюй Семёну. "Привет", ответила она. Парни в разнобой поздоровались, а Гоша уже махал кому-то находящемуся дальше у окна. Только сейчас вам не на внимание, что все вокруг внезапно из полупустовой стерильного медблока превратилось в студенческую общагу или в корпус молодежного лагеря отдыха. В воздухе витала какофония из различной музыки, приглушенного смеха и гитарного бренчания. Коридор преобразился. На стенах появились какие-то листы с надписями репродукции картин, из висящих под потолком колонок приглушённо бухала клубная музыка. По обе стороны располагались двери в комнаты или палаты. Неизвестно, как их тут называют. Их было немного, не больше десяти. Насколько успел заметить Фомин, комнаты рассчитаны на двух или трех жильцов. Почти везде двери были открыты нараспашку, но многие входных проем завешен тюлем или одеялом. Видимо, юношеский максимализм таким образом боролся за свое личное пространство с местными правилами держать доступ в комнату свободным. Друзья шли мимо этих комнат, и Фомин не мог себя заставить не смотреть, хотя чувствовал от этого неловкость. Ему было любопытно, что же это за место? Что тут живут за люди? Как они вообще могут находиться так долго в четырех стенах? Впрочем, жили здесь обычно. Кто-то играл в компьютер, кто-то валялся на кровати перед телевизором, кто-то качал пресс на полу. Каждая комната представляла собой определенный микромир, который пытались создать вокруг себя жильцы. В Ход шли плакаты любимых поп-идолов, фотографии, памятные календарики и магнитики, самодельные финички, макраме, Всевозможные мягкие и не очень игрушки. В общем, обычные комнаты обычных подростков, за исключением ряда деталей, стоящих у кровати капельниц, небольших окошек в дверях, а также мощных чекол с внешней стороны. Ну, и, конечно, самих воспитанников. Некоторые из них предпочитали даже в четырех стенах носить кепки, банданы и темные очки. У одного парня левая рука настолько высохла и изменилась, что походила на заросшую серебристым мехом тяпку. Кто-то прятался в темноте, сверкая оттуда неестественно круглыми глазами. Кто-то в оцепенении стоял у окна, неестественно загнув конечности в разные стороны. Кто-то сидел на полу, сгорбившись и обхватив голову руками. Кто-то накрылся одеялом с головой. Другие обитатели специнтерната не обращали на них внимания, привыкшие к собственным и чужим особенностям. Пара дверей казались запертыми на те самые щеколды, и глазки в них работали внутрь, а не наружу. Хорошие такие глазки. эффектом ночного видения. Возле одной из таких дверей и остановился Чесноков. Он ничего не отошел от радостной встречи с некоторыми старыми знакомыми, все еще перекидывался с кем-то шутками, но все же поменялся в лице, заметив запоры. У кого все так плохо? обратился он к сидящему напротив за ноутбуком парню со слишком широко расставленными миндалевидными глазами и желтыми радужками. Всю ночь Вэл, и мебель двигал. ответил тот, не отрываясь от экрана. Стабилизировали? Да, вроде. М да. Гуша поднял глаза на ждущих друзей. "Нехорошо". Он, посмотрев в глазок, потом вздохнул, щёкнувший колдой, и отворил дверь в комнату. Внутри был полумрак. Все находящиеся в комнате мебель, казалось, нагромождённой возле окна, загораживая его почти полностью. На шкаф была навалено поставленная вертикальная кровать со съехавшим матрасом, на запахнутых шторах поблескивали густо наклеенный крест-накрест полосы скотча. На полу полный беспорядок. Валялись книги, тарелка, обувь и вещи. Камиль лосково позвал Чесноков с порога. Кам, это я, Гоша. В углу заворочилась, и то, что Фомин вначале принял заваляющийся замызганный полушубок, повернула голову. Блеснули глаза, большие, как у лемура. Гоша Прошипело существо: "Да, Кам, это я". Гоша сделал шаг вперед. "Я включу свет". "Нет, не надо". Диферент тяжело поднялся, и сделал два шага к центру комнаты, но застонал, обхватил голову руками с длинными, порошими шерстью пальцами и опустился на пол. Выглядел Камель как чья-то злая шутка. Лицо почти полностью заросло шерстью, спускающейся на манер бороды ниже подбородка. Шерсть покрывала руки и спину до по пояс человека. Сквозь кожу, там где ее было видно, бледную, почти прозрачную, проступали черные сгибы вен. А еще в комнате стоял тяжелый запах мускуса, терпкий и липкий. Из-за него Фомин предпочел остаться в коридоре, хотя это и ты выглядело не слишком красиво. Остался с ним и старцев, во все глаза разглядывающий стонущего на полу Камиля. Лишь Гоша, привыкший ко всему этому, подошел к деференту и присел рядом на корточки. Совсем хреново, да?" "Не то слово, Гоша", устало проговорил Кам. "Давно так не накрывало. Опять эти вспышки за окном". И выключаюсь. Словно кто-то другой телом руководит. Ты знаешь, как бывает? Знаю. Ответил Гоша, бросая взгляд на оставшихся в коридоре друзей. Игорь Неловко поежился, словно был виноват в том, что родился нормальным. Блокаторы не помогают? С участием спросил Камиль Чеснаков. Иреалиум плохо помогает. Попросил колоть на федрин, но за владением попросил терпеть до последнего. Вот терплю, правильно сказал. С этой дряни потом не соскочить. Да и хрен бы с ним. Неожиданно зло ответил, кам поднимая лицо. Сил больше нет. Лишь бы кончился этот постоянный шум в голове, эти звуки, вибрация по всему телу. Вот-вот все внутри оторвется. Эти лучи из окна, свет и видение. Я проваливаюсь в какую-то яму, потом очухиваюсь, а сам стою на подоконнике и вою, аж глотку сводит. Ощущение, будто выпотрошили, а потом запихали все внутрь, как попало. Такого раньше не было, Гоша. «Еще чуть И в зомбаре загремлю, Чесноков вздохнул. Было видно, что он хочет, но никак не может помочь товарищу. Камиль сжал челюсти, закрыл глаза руками, глухо сказал: "Ладно, Гоша, извини, не буду грузить. Просто действительно тяжело. Потому извини". "Да ладно, брось извиняться". Гоша протянул руку, чтобы приобнять Камиля, но передумал, понимая, что сделает только хуже. "Не сочти за грубость, но мне бы одному побыть в темноте". Камель тяжело поднялся с пола, отошел к стенке и сел на перевернутую тумбочку. Чесноков тоже поднялся. "Камиль", сказал он. "Я, собственно, по делу. Извини уж, что так не вовремя". ерунда", отмахнулся Деферент. "Что за вопрос? «Не нужно посмотреть твой альбом с рисунками. Но у тебя был, помнишь?" Камиль кивнул, указал слабым пальцем в угол на нагромождение коробок. "Там, в жёлтом пакете, все мои альбомы. Это же спрашивать не буду, зачем они тебе?" Пока что не до этого. Ты же с возвратом, само собой. Хорошо, тогда бери. Как нужда отпадет, передай кому-нибудь из наших. Я сам занесу. уверил товарища Гоша. «Заметано. А сейчас «Все, уходим. Держись. Когда дверь в комнату закрылась, Чесноков с серым лицом защёлкнувши колду. Иногда пытаются уйти. В пол, сказал он, когда себе отчета не отдают. В грибовом молчании друзья прошли за Чесноковым в местную библиотеку, безлюдную и прохладную. Библиотека это помещение можно было назвать с натяжкой. Так, небольшое помещение с несколькими рядами книг, импровизированным читательским залом на три стола и толстенными подшивками старых журналов у стенки. Насколько смог заметить Фомин, книги тоже не отличались свежестью и актуальностью. Большинство из них он видел еще в своем пионерском детстве. Камиль когда-то замечательно рисовал сказал Чесноков, усаживаясь за стол и вытаскивая из пакета пачку альбомов для рисования в мягких обложках. Все подряд рисовал без разбора. Я помню, когда сюда привезли, он прямо с альбомом под мышкой пришел. и с карандашом за ухом. Никогда раньше не видел, чтобы так карандаши носили. Казалось, он сейчас расплачется. Не то чтобы Чесноков был чересчур эмоциональный или ранимый, но увиденное его явно задело за живое. Чувствовалось, что у него прямо ком в горле стоит. Игры самому было неприятно на душе. Чего уж говорить про Гошу, который вынужден видеть каждый день, как те, кого он знал с детства, превращаются в в существ, ничего и никого не помнящих, одержимых лишь одним желанием уйти в голубую зону, чтобы там, а чтобы что? Насколько Игорь помнил, все опыты по возвращению диферентов в зоне заканчивались плачевно. Изменившиеся люди тупо гибли в ловушках, умирали с голоду, заблудившись ломали себе руки, ноги и прочее, то есть вели себя как самые обычные люди, попав на территорию посещения. С той лишь разницей, что людьми они уже не являлись и не могли контролировать свои действия. А вот из дифферента второй, и начинающейся третьей стадии, выходили хорошие сталкеры. Видимо, вот это внеземное, пробивающее сквозь естество, контролируемое человеческими разумом и волей, давало некий нюх на зону, лучше помогал ориентироваться в постоянно меняющейся атмосфере аномальной зоны. Правда, недолго. Походы за забор сильно форсировали развитие болезни, и после года такой практики человек необратимо изменялся. Поэтому Гушин не ходил в зону, а и жрал блокаторы словно конфеты. Рисунки у Камелии, правда, были замечательные, в основном карандашом изредка мелками или красками, совсем редко гелевой ручкой. Чесноков попытался разложить альбомы в хронологическом порядке и теперь вспоминал в каком из десяти имеющихся видел то, что они искали. Пока он вспоминал, Игорь и гресимон просто листали. Камиль действительно рисовал все подряд. Тут были чьи-то портреты, несколько вариаций вида из окна в разные времена года и перерисовка понравившихся картинок и рисунки других художников. Получалось живо, достоверно. А потом Фомину попался, видимо, один из последних альбомов. Здесь уже чувствовалась напряженность линий, нарушение пропорций, рисунки стали менее детализированными и более схематичными, вместо пейзажей и портретов Стало много абстракций, каких-то линий, переплетённых спиралей и черных силуэтов. Многие рисунки зачеркнуны еросно и густо. Они раздражали, казались резкими и неестественными. Вот. Вдруг воскликнул Гоша: — «нашел! Я же помню, что он перерисовывал". Он разгладил альбомный лист Вадонью и положил его в центр стола всем на обозрение. Семён присвистнул. Игорь не смог сдержать улыбки. На рисунке была карта местности с сеткой координат. мени её о двух мальчишках, умирающий рыжий сталкер. Слушайте, прямо один в один. Я даже примерно представляю, какая местность тут нарисована. Это в глубине зоны, пригород Бёрдска. Ну-ка, Игорян, дай свой жетон. Протянул руку Семён. Когда Игорь выложил находку, все трое склонились над картой. Старцев положил рядом пластинку с цифрами. Хм. Спустя пару секунд ото задаченных, مخнув Семён. Что бы это значило? Сетка координатами отделения по долготе и широте от 1 до 10. Если выгравированное на жетоне число 1249 и имело отношение к координатам какой-то точки, то было непонятно, как эти координаты вычислить. Игорь попытался найти точку, соответствующую пересечению долготы 1 и широты 2, потом 2 и 4, потом перепробовал в других комбинациях. Попробовал другие всевозможные вычисления. То же самое делали его друзья, вводя пальцами по бумаге. Нет. Так мы ничего не поймем», — отстранился Семён. Непонятно, как именно искать. Это будет одна точка, 1.2 или вообще четыре?» «И Это шифр от сейфа», — предположил Гоша. Во-во, поддакнул Старцев. Нужен третий ключ. Игорь встал из-за стола, прошелся, разминая ноги. Третий ключ был у моего отца, сказал он. И судя по всему, вместе с ним пропал. Тело так и не было найдено. Впрочем, его и не искали. А кто может знать, где именно погиб твой отец? Чесноков откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Среди сталкеров такие вещи обычно обсуждаются. Можно спросить у Фагота, подумав, сказал Фомин. Если была такая информация, то он ее знает. Только он за дером ничего говорить не станет. А ещё кого можно спросить, даже и не знаю. У Рузаева, может быть. У Глофрекса, засмеялся Чесноков. А, ну да, вы ж теперь кореша. «О, и юрничает. Отмахнулся Игорь. Я просто вариант предложил. Розовой много чего знает, но вот расскажет ли? Ага, ты ему еще скажи, зачем тебе эта информация нужна? Не унимался Гоша. Он тебя с эскортом доставит. Это да, не подумал. А вот чем? вдруг спросил Семён. Они же с твоим отцом вроде как дружили. Фомин сразу отверг такой вариант. Нет, отрезун. Вот чем последний, к нему я обращусь, и вообще не уверен, что они дружили. В такой человек, у кого нет близких и доверенных? А вы с мамой, спросил старцев. Игорь с Гошей, понимающе переглянулись. Конечно, откуда Семёну узнать про сложные отношения в семье Фамина? Они с Гарынычем на ножах, сказал Гоша. А мать за домработницу, поддакнул Фомин. Сложно, покачал головой Семён. Так что решим-то? Не успел Фомин ответить, как в кармане зазвонил телефон. Он вытащил трубку и удивленно поднял бровь. Звонили с неизвестного номера. Первым порывом было скинуть звонок, но что-то подсказало, что это может быть важным. Поэтому он нажал на ответить и поднес телефон к уху. Алло. Игорь, за территорию звонки девичий голос. «Тамаша, мне нужна твоя помощь, срочно.